Глава шестая. брест. Думаешь, все удастся? Спросил Сверы, глядя вслед унесшимся на конях Хрангрит и Йорду. Должно, ровно сказал я. Иного выхода нет. Сверы перевел взгляд на меня. Мои друзья помогут им с костром, но игры с богами никогда не заканчивались добром. Особенно для тех, кто осмелился с ними играть. Я усмехнулся и, подняв голову, глянул на звезды. «Прав ты, кузнец, только мне дороги назад нет. Поэтому и отступать не подумаю. Езжай, Сверра. Лучше будь рядом с Рангрит и своими. Не нужно, чтобы Янсрунд тебя видел». «Думаешь, он не знает наших замыслов?» — послышался смешок. Я пожал плечами. «Может, и знает. Только повелители холода растеряли часть своего могущества. Да и не дерзил им никто уже очень долго». — Что ж, будем полагаться на удачу и госпожу Луну. На мгновение показалось, что звезды дрогнули и замерцали ярче, а потом вдруг слились в сияющие ручейки, перетекая друг в дружку. После зазмеились, сплелись и замерли. Ветер принес откуда-то тихий вздох. Неожиданно я понял, что звездная фигура напоминает птицу. Распахнутые крылья, длинная изящная шея, Грациозное тело. Озарение пришло в тот же миг. — Лебедь! Лебедь госпожи зимы! Свера уже вскочил в седло и внимательно смотрел на меня. — Ты уверен? — Уверен. Езжай! Не став спорить, кузнец пришпорил коня и помчался вслед за уже скрывшимся из виду Рангрид и Йордом. Полночно-черный камень в моем персне, казалось, вобрал всю тьму ночи. — Ну, берег посредника! — шепнул я коснувшись его губами и ощутив чуть покалывающее тепло не подведи огонь малых богов и холод кудесников это хорошо но все равно я доверял только той магии к которой привык ну и к сяному целебнику на груди к нему я хоть и не привык но янтарь не имеет отношения к богам а значит силы у него другие было холодно я стоял сложив руки на груди Что простой холод зимы тому, кто потерял часть жизни. Плащ, подбитый мехом, остался в доме с и Лив. Рубаха с ванханинским узором. Штаны из кожи и сапоги. Вот и весь наряд. Да волосы стянуты за спиной тонким ремешком. Не делаем среди бешеной скачки на ветру развиваться. А повелитель холода-то запаздывает. Слева раздался рёв. Воздух замер. Еще чуть-чуть и покроется чудным узором что мороз рисует на окнах. Раздался, будто брезкий звон бьющегося стекла. Но я почти сразу понял, что это всего лишь крик Янсрунда, потому что тут же поднялся ветер, закружил мириады снежинок, впился ледяными иглами в мое лицо и руки. Да только я не сделал с места ни шагу. Коль хочет пугать, пусть пугает, виду не подам. Спрятаться не попытаюсь. Рев повторился. Метель успокоилась так же быстро, как и началась. На расстоянии вытянутой руки передо мной стояли ледяные ленормы и нетерпеливо перебирали лапами. Их дыхание могло заморозить человека. Злые, голодные и прозрачные глаза смотрели на меня. В раскрытых пастях виднелись ряды острых зубов. Ростом ленормы были в два раза больше моего Аяна. Когтистые лапы скребли по снегу. Мощные хвосты рассерженных листали туда-сюда. «Здравствуй, посредник!» — послышался насмешливый голос Янсрунда. «Как тебе, мои звери? Хороши?» «Хороши!» — усмехнулся я, протянув руку и погладив по морде ближайшего Ленорма. Безрассудная смелость тому причиной или холод от каменных кудесников. Но мне не было страшно. А кожа Ленорма оказалась гладкой и прохладной. Зверь замер и прикрыл глаза. Я молча продолжал его поглаживать, делая вид, что не замечаю задаченного взгляда, сошедшего с саней Янсрунда. Ничего, пусть смотрит. А у тебя дар посредник. Задумчиво произнес он, а в глазах появилась какая-то странная тень. Вот и будешь с ними управляться. На тонких губах появилась улыбка, заставившая меня содрогнуться. Проиграв мне. Сердце пропустило удар. Я спокойно убрал руку. И посмотрел на Янсрунда. «Сначала одержи победу». Он рассмеялся, и снова это прозвучало не как смех, а как звон битого стекла. «Одержу, можешь не сомневаться. Это пара твоя». Я покосился на зверей, но те стояли смирно. Тот, которого я гладил, даже перестал перебирать лапами. «А твои?» «Мои?» — усмехнулся он. «Мои ли нормы, мороз и вьюга?» Чтобы увидеть их, нечеловеческими глазами надо смотреть. Я хотел было возразить, но Янсрунд поднял руку. — Ты будешь первым. Я сосчитаю до десяти, иначе гонка закончится, не начавшись. Звездный лебедь будет вести. Едва взмахнет крыльями, мчись во весь опор. На его губах снова заиграла улыбка. — Но дорога к озеру тут только одна. — Вот и славно, — ответил я подходя к саням. Править придется стоя, иначе я попросту не удержу этих тварей. Янсрунд молча вручил мне хлыст. Только вот погонять Ленормов, охаживая по шипастым спинам такой игрушкой, было в лучшем случае бессмысленно. Признателен, сухо бросил я, тем не менее забрав хлыст. Отказываться ни от чего не стоило. Повелитель холода отвернулся, однако я успел заметить блеснувший в ледяных глазах смех. Чтоб ты сдох, Янсрунд. Желательно поджарился на костре до черной корочки. Несъедобно, зато надежно. Поводья оказались неудобными, как будто веревку кто-то облил водой и выкинул в зимнюю ночь на улицу. Ленормы недовольно зарычали, но в остальном вели себя смирно. Серебристый вихрь окутал повелителя холода. Я сжал поводья. Глупо было предлагать такие условия, но больше мне ничего не оставалось. Янсрунд... Вскинул руку, щелкнул пальцами. Вокруг разлетелся тревожный хрустальный звон. Ленормы взрыкнули. Я сжал поводья сильнее и поднял голову. Миг между выдохом и вдохом. Перед глазами еще стояла кривая жесткая улыбка повелителя холода. «Ну же, лебедь-птица, не подведи!» Звездные крылья вспыхнули россыпью искр, а нечеловеческий свист оглушил. Взлетел хлыст над шипастыми спинами или нормы с ревом рванули вперед. Позади разнесся хохот Янсрунда, и словно эхом разлетелся над белой равниной, подхваченной тысячей голосов, и Даннер услышал своего брата. Началась бешеная гонка. Ветер наотмаш бил в лицо. Сани летели, будто сама госпожа зима гнала их. Тьма начинала таять. Яралга, Северная Заря, неслась по небу вслед за лебедем. Поводья до боли врезались в ладони. Удержать, не выпустить бы только. Смотреть только вперед, забыть о выпрыгивающем из груди сердце. Миг промедления и смерть. Звенящий хохот Янсрунда слышался за спиной. Сумасшедший ветер бил в спину. Сани занесло на повороте. Нога соскользнула в бок. Я слетел следом, но сумел удержаться одной рукой. Ленормы неслись, будто позади мчались огненные слуги про отца Брана. На мысли и проклятия не было времени. Подтянувшись, я уперся освободившейся рукой в резную боковину, а ногу согнул в колени. Дышать было невозможно. Поводья и занемевшие руки могли в любой момент выскользнуть. Я бы и не почувствовал. «Помогите, искорки, малые боги!» — беззвучно прошептал я. «Собрать силы! Вдох! Встать!» Руки обожгло, лиловое пламя взметнулось к небу. Ленормы зарычали, дико, надрывно, и понеслись еще быстрее. Даже смех Повелителя Холода остался позади, а вот уж и дорога, ведущая прямо к озеру. По бокам громоздились обледенелые столбы, из некоторых проглядывали суровые черты застывших прежних хозяев этой земли. Пламя, окружавшее сани, взрывалось слепящими искрами, Что отлетали к заледеневшим изваяниям. Некогда оборачиваться, я несся вперед. Край неба уже окрасился алым. Яралга не медлила. Быстрее, быстрее, еще быстрее! свистнул хлыст. Удар. Рев ли По щекам текли слезы от безумного ветра, но прикрыть глаза смерть. А вон и озеро, ледяные оковы соук и кисоуки. Над дорогой прокатился треск. Нет. «Шепот!» — старинная песня тех времен, когда снег был недолгим гостем даже в северных краях. Она звенела, смеялась, набирала мощь, разлеталась над дорогой. Треск шепот малых богов, освободившихся от цепей повелителя холода. Наконец, получивших свободу и взывавших к солнцу. Те, что были столбами, теперь горели лиловым пламенем. Звали весну в землю где уже тысячелетия лежали снега. Еще один поворот. Ленормы заскользили по льду. А вдали появилась темная марева, тянувшаяся к небу. Дым! Они разожгли костры! Звездный лебедь растаял в небе. Я мельком обернулся. По телу пробежала дрожь. Янсрунд был в нескольких шагах позади. Глаза не осколки льда, обязанно по ту сторону мрака. Лицо искажено гневом. Руки с когтями протянулись ко мне. И звери у него такие же. морозы в юга, И ничем не лучше своего хозяина. От одного только взгляда на них бросает в дрожь. Хлестнув своих ленормов, я хрипло выдохнул. Больно. Лиловый огонь жжет, но руки обледенели, губы не шевелятся. Глаза засланы слезами. Только дым. Моя единственная надежда и спасение. Вдруг за черной завесы что-то блеснуло. Яркое зовущая, манящая. Будто впереди неожиданно возникло нечто. Но там же обрыв, или... Ты мой! Прозвенело прямо возле уха. Мы влетели в клубящийся дым одновременно. Стылый вихрь метнулся вперед, заставив сердце замереть и тут же бешено забиться. Обогнал! Ужас сковал мое тело. Вдруг мы ошиблись? Вдруг мост не появится? Все замерло. Мир окутала мертвая тишина. Майли нормы упали, чуть протащив сани вперед. Я едва сумел удержаться. Хрустальный ледяной крик заполнил все вокруг. Нет! Отчаянно и безнадежно. К нему тут же прибавился второй. Я зажал уши руками и зажмурился. Время исчезло. Озеро над Соук и Кесоуке кануло в безвременье. Едкий запах дыма пропал. Открыв глаза, я потерял дар речи. Там! Прямо в воздухе раскинулся изящный золотой мост ⁇ брест. Только если одна часть парила над льдами соук и кесоуки, то вторая тонула в непроглядной тьме ⁇ страшный первозданный, рваным лоскутом черного шелка, раскинувшейся над ущельем. ⁇ Нет! ⁇ снова прозвенел отчаянный голос Янсрунда, но самого повелителя холода нигде не было. Мгновение, и мост рассыпался золотой пылью, а мрак растаял и истлел, будто подхваченный ветром пепел развеялся над снежной равниной. Я шумно выдохнул. Что это было, разберусь позже. Сейчас? Нет, сейчас нельзя. Я двигаюсь-то с трудом. Не время бежать, куда глаза глядят, и узнавать, что случилось с повелителями холода. Вот так оно и бывает. Пробормотал и вздохнул. «Гелор забрал их», — произнес за спиной хриплый женский голос. Я резко обернулся, но никого не увидел.